В открытом письме к несуществующему мировому правительству, опубликованном на сайте Зелёного дома, говорится: "Если вы не прекратите уничтожать природу, природа уничтожит вас. Ваши методы вернутся к вам смертоносными катаклизмами. Глобальное потепление, извержения вулканов, техногенные аварии не полный список опасностей, которые из-за вас угрожают человечеству. Откажитесь от власти, забудьте жажду денег". иначе Бог однажды отвернётся от вас и пожалеют ваши дети. Ещё одна цитата меня туман рассказывает о планах зелёного дома. Мы будем взрывать по одной атомной электростанции в квартал, пока не выполнит наши требования. Самое интересное, что конкретные требования зелёный дом так и не выдвинул. Напомню, Трагедия на АС Нью-Йорка произошла ровно через месяц после попытки вывести YMW Order на мировой рынок. Многие аналитики уверены, что на самом деле за членами Зелёного дома стоят владельцы нескольких частных банков, которым прийти замена доллара как резервной валюты бывшего США единой мировой валютой. Финансовые магнаты всеми силами пытаются остановить глобальную интеграцию международной монетарной системы. Елистина, я считаю, что преступления зелёного дома спонсируют именно они, кончает себя тину, крикнул корреспонденту оператор. Твою теорию всемирного заговора и так вырежут из эфира. Разве мы не в прямом? Удивился ведущий, опуская микрофон. Нет, шеф строго запретил выводить тебя в прямой эфир после того случая. Проклятые депутаты, пробормотал корреспондент, с туруем ученической уминой. Ладно, запускай машинку. Буду читать с монитора. Пошёл. Мужчина с микрофоном приосанился, продолжил. Правительственная программа по реконструкции атомных электростанций работает на полную мощность. Президент Российской Федерации показывает завидную отвагу. Террористы не в силах помешать развитию страны. Однако на всех атомных электростанциях введены жёсткие меры предосторожности, частную охрану усиливают военными соединениями как видим на открыте ленинградской АС-12 прибыла целая дивизия военных без сомнения солдаты появились здесь по причине угрозы исходящей от зелёного дома какая к чертям дивизия снова заорал оператор осветительный прибор на камере погас что ты несёшь ты в армии не служил трудно посчитать машины что написано то и несу недовольно откликнулся ведущий Ты мне сам сказал с монитора читать. Да. Оператор сделал полшага вперёд и заглянул на маленькое табло, установленное перед журналистом. Хм, действительно. Ладно, продолжай. Бойцы в машинах безнадёжно скучали. Подняв с вистюка силу приказа, не могли даже подимить сигареткой, на что вполголоса жаловались друг другу. "Батя, спросил рыжий, а чего нас внутрь не пускают?" Моё р о о рвался от трации, по которой шёпотом переговаривался с начальством. Да из этих вшивых букв тыков налезли сюда, чтоб всё заснять. А тут мои мне добра подвернулись. Если вылезем по телевизору тут же покажут наше снаряжение и даже подсчёт сделают. В той машине ехало столько, батаре тряслось столько-то, как раз на руку возможному противнику, если он собака решил станцию атаковать. Так один говорил, что запись идёт не в прямом эфире. Первый за долгое время отозвался Ветров. Вырежут секретные данные, и все дела не вырежут, вздохнул Свистюк. Тут половина корпс путы корреспондентов ведёт трансляцию онлайн. Таким раток не заткнёшь. По тому сидим и будем сидеть, пока зубатых не отгонят. Знать бы, какой дурак спланировал наш приезд на последний день перед открытием ТАЭС. Батя, громко с предыханием почти крикнул рыжий: "Тут это, а, ну, и вдруг во дворе рвануло". Это было так неожиданно, что люди в кузове невольно вздрогнули. И ещё раз.